До назначения меня командующим Кавказской армией, я командовал теми войсками, которые ныне составляют армию добровольческую, числящую в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев, Дроздовцев. Борьба этих славных частей в каменно-угольном районе — блестящая страница настоящей Великой войны. Безмерными подвигами своими они стяжали себе заслуженную славу вместе со славой они приобрели любовь вождя связанного с ними первым ледяным походом эта любовь перенеслась и на армию носящую название добровольческой название близкое вашему сердцу название с которым связаны ваши первые шаги на великом крестном пути заботы ваши и ваших ближайших помощников отданы полностью родным вам частям, которым принадлежит ваше сердце. Для других ничего не осталось. Разве это не так? В то время как добровольческая армия, почти не встречая сопротивления в своем победоносном шествии к сердцу России, беспрерывно увеличивается потоком добровольно становящихся в ее ряды опамятавших русских людей, кавказская армия прошедшие за три последних месяца с непрерывными боями более тысячи верст и взявшая число пленных в десять раз большее, нежели она сама, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на добровольческий фронт последние свои силы. В то время как в рядах добровольческой армии сражаются наши части, имеющие в своих рядах до 70% офицеров, Седьмая пехотная дивизия. Полки кавказской армии ведут в бой Есаулы, а сотни и роты урядники и приказные. В то время как там у Харькова, Екатеринослава и Полтавы, войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются за счастье одной родины, оборванные, босые, простоволосые и голодные. Чем виновны они? Неужели тем, что кучка негодяев одного с ними края, укрывшись в тылу, отреклась от общей матери России? Неужели ответственны за них те, кто кровью своей оросил путь от Черного моря до Каспия и от Маныча до Волги? Быть может, я ошибаюсь. Быть может, причина несчастья моей армии кроется в том, что я, а не другой, стою во главе ее. Благополучие части, к сожалению, сплошь и рядом, зависит от того, насколько командир ее пользуется любовью старшего начальника. Расположение начальства я никогда не искал, служа родине, а не начальнику. С вами пошел и готов идти пока не потеряю веры в возможность спасти Родину. Все силы и способности свои отдал ей, и с вашей стороны, как ваш помощник, упрека заслужить не мог. В этом, полагаю, сомнения быть не может. Мысля Россию так же, как и вы, единой, великой и неделимой, поскольку мог боролся с самостийными течениями Кубани, твердо ограждая армию свою от попыток самостийников сделать из нее орудие политической борьбы. В конце апреля, под влиянием наших неудач, вопрос о создании кубанской армии приобрел особенно острый характер. Генерал Романовский письмом от 24 апреля уведомил меня, что мечты кубанцев иметь свою армию могут быть осуществлены. Это главнокомандующий и наметил исполнить. Науменко, конечно, очень обрадовался. Учитывая всю опасность подобной меры, я сделал все возможное и во время пребывания войскового атамана и генерала Науменко у меня в Ростове убедил их отказаться от создания кубанской армии О чем генерал Филимонов и сообщил вам телеграммой? Наконец, когда в последний мой приезд в Екатеринодар на совещании у генерала Романовского по вопросу о создании кубанской армии атаман предложил мне таковую, я в присутствии генералов Романовского, Плющевского, Науменко и Филимонова заявил последнему, что пока я командующий Кавказской армией, я не ответственен за политику Кубани. С той минутой, как я являюсь командующим Кубанской армией.